Часть третья. Пытаюсь перевернуться на правый бок и понимаю, что мне что-то мешает. Переворачиваюсь на левую сторону. Происходит то же самое. Мне как-то непривычно лежать. В чем же дело? Глаза не хотят открываться, и сон все еще склеивает мое сознание. Но тут приходит мысль что мне может быть уютно только в объятиях Вадима. Вадим? Сон как рукой сняла. Я мгновенно распахиваю глаза и руками припадаю на пустующее прохладное место рядом. Его нет. Голова становится тяжелой от страшных и отчаянных мыслей. Это был сон. Нет, я не хочу. А в груди становится больно. Горько и хочется кричать. Я чувствую, что мне не хватает воздуха, и я не могу вздохнуть. Мою грудь разрывает горестная боль, жгучая и полная ядовитого отчаяния. В комнате очень темно. Тихо всхлипывая, я откидываю одеяло и тянусь к тумбочке, чтобы включить настольную лампу, но нашариваю рукой только стакан с водой, который от моего неуклюжего движения опрокидывается. Жидкость холодной лужицы разливается по гладкой поверхности. Что-то не так. Темнота безумием давит, наступает уродливой густотой, и мне хочется спрятаться, забыться в объятиях любимого, которого нет. И, наконец, слабый крик вырывается из моего горла, Соленые слезы попадают мне на язык. Боль с привкусом горькой, не мечты. Я хочу вернуться. Вернуться туда, где есть сильные и надежные руки Вадима. Его голос. Глубокий и завораживающий. Бархатный и любимый. Губы, что целовали только меня. Где есть его взгляд. Теплый, нежный и ласковый. Печальный но открытой и обязательно влюбленной, где есть наша любовь, светлая и бесконечная. Господи, как же я устала! Я поднялась на ноги и, еле передвигаясь от вселенской усталости, подошла к окну и раздвинула тяжелые, не пропускающие свет шторы. Комнату тут же наполнили... Слабые лучи зимнего раннего утра. Я прижалась лбом к прохладному стеклу, размазывая руками заиндевевший узор, пытаясь разглядеть унылый двор. Замерла истуканом, когда увидела вместо привычного серого двора, чуть припорошенного мокрым снегом, укрытый вовсе не мокрым, а пушистым и будто невесомым снегом, густой лес. С неба кружились порхающим причудливым хороводом белые кристаллики, творение природы белые снежинки. Они кружились в тихом замедленном танце и опускались на сугробы порхающими перышками. Лес за окном сверкал и блестел. Непревзойденная и дикая лесная красота беззаботно и радостно ликовала, красуясь перед моими глазами своим Убранством снежной невесты. Гордая, чистая, целомудренная и белая зима. Где я? Прошептала беззвучно. Только воздух запотевшим облачком лег на мерзлое окно и тут же испарился. Мой страх куда-то ушел. Я не понимала, что произошло, где я проснулась. Одна ли я теперь? Или все же нет? Я зачарованно наблюдала за неимоверной красотой зимнего леса, что раскинулся совсем рядом. Я прислушалась, закрыв глаза, и услышала только одно — тишину. Опустила взгляд вниз, и в невозможности происходящего пискнула, нарушив священную тишину. Я в неверии положила дрожащие ладони на чуть выступающий живот. И как я сразу не заметила. Вот что мне мешало спать. Сомнений никаких не возникло. Я беременна. Погладила свой небольшой животик и, не вытирая слез, сдавленно прошептала. «Привет. Я твоя мама». Улыбнулась, а потом рассмеялась, крепче обнимая ладонями свое чудо. А потом на меня нахлынула такая невыносимая тоска, что я заплакала взрыт. Ноги подкосились, и я вяло опустилась на пол, раскачиваясь из стороны в сторону. И сквозь рыдание причитала «Я беременна». «Вадим, у тебя будет ребенок. У нас родится малыш». «Оля», — услышала я свое имя и, всхлипнув последний раз, вытерла рукавом пижамы, размазанные по всему лицу сопли, и подняла голову. «В... «Вадим?», — пикнула я, — «ты живой? Ты со мной. Ты не исчез снова всхлипнула. «А я, представляешь, беременна!» «Оленька!» Муж подскочил ко мне, стягивая на ходу припорошенную тающим снегом парку и кинул ее прямо на пол. «Тебе не нужно сидеть на полу!» Вадим заботливо поднял меня на руки и вернул обратно в постель. «Тебя не было рядом!» произнесла я обиженно. «Думала, что тебя снова нет!» «Ты вернулась из того времени, да? Ты была тогда со мной. В тот день, помнишь?» Улыбнулся он и поцеловал внутреннюю сторону моей ладошки. «Да», — кивнула я. «А я не хотел тебя будить, Оль». Снегом все крыльцо с утра засыпало, и я вместе с Бо прочищал дорогу к новогодней еле. Я часто заморгала. «Какой сейчас год?» Прерывисто дыша спросила мужа, надеясь, что я вернулась в свое время. «2018. -й. Сегодня 31 декабря. И сегодня Новый год», — пояснил он с улыбкой. «С ума сойти!» — произнесла я и положила руки Вадиму на плечи, потом провела ладонями по его подбородку, покрытому легкой щетиной. Я не знаю, что было со мной все то время, что я была с тобой там в 2008 -м. Вадим улыбнулся, погладил своей большой и заботливой ладонью мой живот и сказал. В ту ночь мы уснули вдвоем, а ранним утром, когда я проснулся, тебя уже не было. Я расстроился и был в отчаянии, но когда я увидел тебя ту, что была моей молодой и вздорной женой, Вспомнил твои слова о том, что сделал тебя самой счастливой женщиной. Я помнил про ту дату, Оль, и никуда не поехал. Это настолько нереально и невозможно, что кажется каким-то бредом, чудом. И в то же время все произошедшее настолько настоящее, что невозможно не верить. Вадим. А что это за дом? Почему мы в лесу? Мужчина улыбнулся. Я решил, что моей семье будет лучше на свежем воздухе, среди красоты и чистоты. Да и ты была рада, когда увидела дом. Я его сам построил. Сам? В смысле, нанял строителей? Вадим отрицательно покачал головой и хитро произнес. Сам своими руками. Конечно, без помощников-специалистов не обошлось, но я вложил немалый вклад в строительство нашего гнездышка. Я застыла, не веря своим ушам. Вадим всегда мечтал о собственном доме, и в этой новой жизни его мечта сбылась. Из глаз снова потекли слезы, но то были слезы не боли, а счастья. «Ну что ты плачешь, родная?» Вадим наклонился ко мне ближе и вытер большим пальцем горячие слезы. «Мне до сих пор не верилось в реальность происходящего. Может, я продолжаю спать? Но ведь я чувствую горячее дыхание Вадима на своей коже, ощущаю его прикосновение. Это не сон, это реальность». «Неужели судьба сжалилась?» и решила подарить мне второй шанс. Верилась с трудом, но это действительно происходило на самом деле. Я смотрела на своего любимого мужчину, гладила его ладонь, что покоилась у меня на животе, и сейчас я не видела перед собой ничего, кроме Вадима. Сейчас я ощущала себя по-настоящему счастливой. Я не имею никакого представления, Что приготовило нам с Вадимом будущее? Я не желаю об этом думать. Главное, сейчас рядом тот, кого я вернула сквозь время. «Ты расскажешь мне о том, что было с того самого дня в нашей жизни?» — попросила я, положив голову ему на грудь. «И расскажу, и покажу. Видеосъемки, фотографии и еще вот это». Вадим наклонился к прикроватной тумбочке, и вынул оттуда толстую тетрадь. «Что это?» — спросила, поглаживая кожаную поверхность. «Мой дневник. Один из многих. Я начал вести дневники со следующего дня, как ты пришла ко мне из будущего, а потом исчезла. В кабинете целый шкаф забит моими записями. Эти дневники посвящены тебе, Оля. Благодаря твоему вмешательству из будущего «Наша с тобой жизнь, наверное, сильно изменилась и отличается от той, которую однажды ты уже прожила. Мы с тобой очень счастливы». Это было так трогательно, что мои глаза вновь наполнялись влагой. «Проклятые гормоны!» — хихикнула я, вытирая глаза, и открыла дневник мужа. «Кстати, у нас будет сын», — сказал Вадим обнимая меня со спины. Я обернулась и заглянула ему в глаза, в которых читалось чистое и настоящее чувство ко мне. Знаешь, а ведь именно тебе в этой новой реальности я кое-что не сказала. «Что?» — нахмурился мой мужчина. Я подарила ему поцелуй и прямо в губы прошептала. «Я люблю тебя».